Глава восьмая. Мирослава. До дома я добралась в синих сумерках, когда кусты стали черными и фонари освещали лишь дорогу и скамейки вдоль нее. Матвей проводил до самого подъезда, он теперь не отпускал меня одну ходить по городу. У нас в подъезде не горел свет, хотя обычно такого не бывало, ведь энергосберегающие лампочки не перегорали. Я замерла. Вглядываясь в темноту, после вздохнула и шагнула на первую ступеньку. Я не боюсь темноты, не боюсь жутких ведьм, встающих ночью из могилы, не боюсь наглых парней, поджидающих в ночном переулке. Но своего родного подъезда я боялась. Когда длинная лестница погружалась в темноту, и каждый шаг отдавался странным эхом, и запахи невероятно усиливались. Запахи котов, пирогов, старых ботинок и еще какой-то ерунды. Эта темнота оживала и начинала шептать. Она словно пыталась добраться до моей сущности, хотела заполнить пустоту, которая была во мне и о которой догадывалась только я. Темнота всегда пыталась заполнить пустоту внутри меня. Ноги торопились, бежали по ступеням, а в голове крутилась фотография Ульяны и Урыси. Почему Ульяна влюбилась в романа? Разве можно полюбить так, что готова будешь продать душу дьяволу за право обладать парнем? Нет, такой любви не существует, ни для человека с душой ведьмы. Зато может быть желание отомстить, воздать по заслугам, восстановить справедливость. Кем была та Настя, которую когда-то любил Роман? Чернобровая гордячка в вышиванке и с длинной косой? Ульяна, она обычная, руки грубые. Губы толстые, нос картошкой, лоб плоский. Ничем не одарила ее природа. Ни умом, ни деньгами, ни красотой. Знай себе, греби навоз в свинарнике каждый день. Роман симпатичный, кудрявый, веселый и белозубый. Каждый раз на сельских танцах поглядывает весело на Настю и скалит. И тогда Ульяна вспомнила о своей бабке. О старой старой бабке, которая знала кое-какие секреты, и отправилась к ней. Помоги сделать приворот, бабушка. А привороты просто так не делаются. С этим дурацким колдовством все непросто. Я сделаю приворот, внученька, но ты должна сходить в темный лес к особому колодцу и принести мне кое-что. Я поднималась по темной лестнице. Картина прошлого разворачивалась передо мной с особенной яркостью. И я понимала, что будь на месте Ульяны. Вот такой себе неудачницей, в белом платке и с большими мозолистыми руками. Я бы тоже отправилась в лес. Потому что терять нечего. Внутри пусто. Темнота подъезда нахлынула, как черная волна. Волна глубокого озера, на дне которого живут страшные и непонятные твари. Конечно, именно так и надо сделать. Отомстить своим обидчикам. Воздать по заслугам. И для этого есть сила. Я рванула наверх, мотая головой и прогоняя жуткие мысли. Ничто не может остановить темноту подъезда. Ничто не может остановить злость, живущую внутри. Ничто не может остановить ненависть. Я тоже ненавидела. Я очень сильно ненавидела свою мать. Снежана довольно сообщила мне, что у нее новая одежда. «Мать обновила мой гардероб». Сказала, что я должна выглядеть отлично. Виновато улыбнулась она. Опять джинсы со стразами. Хмыкнула я, заваливаясь на диван и закидывая ногу на подлокотник. Нет. Мы были в Коллинзе. фига Фигасе. Ну-ка, покажи. Все-таки мать напряглась и показала наличие некоторого вкуса. Просто вышла из себя, можно сказать. Изменила себе. Вместо розовых, блестящих тряпок... Снежана продемонстрировала мне приталенные футболки с застежкой пола, две пары вполне приличных джинсов голубого цвета, две толстовки. Одна, правда, розовая, зато другая серая. И даже имелась парочка клетчатых рубашек черно-красно-белой расцветки. «Что случилось с нашей мамой? Она серьезно решила выдать тебя замуж?» — удивилась я, рассматривая кармашек рубашки. «Просто я сказала, что не стану носить вещи с рынка». Если бы я такое сказала, меня бы прокляли. Ну, она на меня тоже немного поорала. Коллинс, это серьезно. Кто этот парень? Не хочу говорить. Еще рано. Он тебе нравится? Я удивленно глянула на снежану. Да, коротко ответила она и, отвернувшись, принялась складывать обновки. И что, даже не скажешь, как его зовут? Да, не ясно еще ничего. «А ты скажешь, как зовут твоего нового парня?» «Какого нового парня? Что ты придумываешь?» «У тебя новый парень. Я видела вас двоих. И не один раз». «У меня нет никакого нового парня. У меня только Богдан, и все. решительно заявила я. «Вот видишь, ты тоже держишь все в секрете», — фыркнула Снежана и сгребла свои наряды. «И я тебе не скажу. Пока не скажу». «Ой, ладно». «Держи в секрете своих мальчиков, не очень-то хотелось». «Тем более». Мать выглядела в этот вечер довольной и благосклонной. Даже предложила мне поужинать бутербродами. Борщ я бы точно есть не стала. Она о чем то тихо переговаривалась со Снежанкой на кухне, а после удалилась в свою комнату смотреть сериал по плазме, купленной на деньги моей бабушки. Снежанка долго тупила в сериалы, но после и она уснула и только тогда я достала книгу желанную. Я уже давно строчила там, словно в собственном дневнике, который отвечал на вопросы и давал дельные советы. Это стало привычкой, приятной, тайной в череде будней. Даже Матвею я не признавалась в том, что общаюсь с желанной и рассказываю ей почти все события своей жизни. Кто находился по ту сторону книги? Я не знала, но мой собеседник был умным, серьезным и знал много важного о жизни. Я могла рассчитывать на его совет, поэтому без колебаний рассказала о наших с Матвеем сегодняшних похождениях, о старинном кладбище и о том, что старая бабка Ульяны и Урыси принадлежала к кланам Варты. Матвей сказал, что ведьма, которая вызвала к жизни этих двух мертвячек, может приходиться им дальней родственницей и происходить из кланов Варты. «Он правильно сказал. И что он думает делать?» «Хочет пойти к братьям-вевчарам. Это чистильщики варты. Они должны знать, что делать дальше». «Это правильное решение. Будьте очень осторожны. Если можешь, лучше ночуй у своего друга». «Не всегда получается. У него безопасней». «А кто позаботится о моей матери и сестре?» «Ты им ничем не поможешь». Наоборот, можешь подвергнуть опасности. Ведьма ведь придет за тобой. Я кое-что пришлю тебе по почте. Загляни утром в почтовый ящик, и когда получишь посылку, ты поймешь, что она для тебя. Носи это всегда с собой. Что это такое? Особенная вещь. Она охранит тебя от зла. Ладно. Значит, стоит обратиться к этим двум болванам-вевчарам? Почему ты считаешь их болванами? Они жестокие. Это их обязанность. Но они знают свое дело. Лучше пойти к ним. Мы должны спасти мою подругу. Они разве смогут найти ее? смогут они сделают все чтобы найти твою подругу ты знаешь где она сейчас нет а кто знает только тот кто посвящен в ведьмацкие тайны а кто в них посвящен не знаю я закрыла желанную и вздохнула за окном стояла теплая ночь А впереди нас с Матвеем ждал нелегкий день.